Но это физически невозможно. Из северной покати этих гор берут начало реки, текущие прямо на север, как, например, Ябус и даже самый Тумат, которые непременно встретились бы на пути с Белым Нилом, если бы он был тут и слились бы с ним. А между тем они благополучно достигают своей цели после долгого пути на север, то есть... впадают в «Голубой Нил». Итак, если речка, открытая Абади, действительно составляет источник Нила, то он должен сделать крутой поворот и чрезвычайные усилие при самом, так сказать, рождении своем, когда не окреп и не обогатился посторонними водами, чтобы пробиться сквозь горы, которые при этом повороте должны это всюду стеснять его в Абиссинии и в земле Гала на означенной Абади-широте. Если же предположить, что он протекает по южную сторону гор и уже обогнувших их прорывается на север, то он должен встретить на пути своем Гохоп или Ома. Дальше Ковлевский пишет, что «да Абади». Видимо, принял за исток Нила небольшую реку, тоже по названию Бахр-эль-Абиат, но впадающую справа в Голубой Нил. По таким названиям известно и небольшое озеро, лежащее несколько южнее. На основании своих личных наблюдений Ковалевский сделал вывод, что главной рекой является не Голубой Нил, а Белый, Таким образом, Егор Петрович был одним из первых, если не первым, кто восстановил поколебавшееся в то время в географическом мире правильное убеждение, что источник белого нила следует отыскивать не между тремя градусами и десятью градусами северной широты, то есть в тех местах, где на карте изображались лунные горы, а намного южнее, Берега Невки были крайним южным рубежом маршрутов Ковалевского по Синарскому полуострову, земле негров Гала в Николаевской стране. Он достиг края Абиссинского Нагорья. Таких смелых путешествий в то время никто не совершал. Но на этом не кончаются скитания и открытия русского геолога и уральских рудознатцев. В том же... В 1848 году их видели между голубым и белым нилом в горах, как бы обведенных алой каймой, в зарослях черного дерева и диких бананов. Близ высокой горы Дуль Ковалевский посетил единственную в области Сенара крепость, гарнизон которой состоял из албанцев, татар и балканских славян. Белые хаты стояли на земле черного материка. и в них, под небом Африки, раздавались звуки славянских гуслей. На обратном пути в Александрию, в просторах Малой Нубийской пустыни, Ковалевский открыл реку Абудом, левый приток Нила. Это открытие опровергало мнение известных немецких географов, Гумбольта и Риттера, утверждавших, что у Нила есть лишь один приток Река Адбара. В сопровождении албанских конников и преданных проводников негров отряд русских исследователей въехал в Александрию. Ковалевский вез мешки с высокопробным ярко-желтым золотом томата и научные коллекции, в том числе каменные орудия древних рудокопов Африки, добывавших золото для фараонов. Исследования Ковалевского внесли некоторую ясность в орфографию западной части Абиссинского Нагорля. Восточный Судан, или, как его называл Ковалевский, Сенарский полуостров, обширная территория в виде треугольника, заключенная между нижними течениями рек Белого и Голубого Нила, был им положен на карту по собственным наблюдениям. Эта карта дана как приложение к книге Ковалевского путешествие во внутреннюю Африку». За время путешествия по Египту, Нубии, Судану, Абиссинии и внутренней Африке Ковалевский провел разносторонние научные исследования. Он определял широту и долготу различных местностей, работал с барометром, вел метеорологические наблюдения, Изучал состав воды и отложений Нила, собирал данные по геологии низкой дельты. Вскоре, после возвращения из похода, он написал труд «Нильский бассейн в геологическом отношении и золотосодержащие содержащее россыпи внутренней Африки». И лишь много позднее, в 1872 году, вышла книга Коваревского «Путешествие во внутреннюю Африку». Книга эта содержит много замечательных сведений о людях, природе неизвестных европейцам стран и проникнута горячим сочувствием к чернокожим обитателям Африки. Интересно отметить ту особенность многих рек этой части Африки, на которую неоднократно указывал в своей книге Егор Петрович. В сухое время года эти реки, даже такие значительные, как Тумат, особенно небольшие речки, Невка, Ябус, представляют высохшее русло. Но достаточно вырыть только небольшое углубление в русле, чтобы получить хорошую воду для питья. Следовательно, реки текут под слоем песка. В дождливый период эти реки полноводны. В 1849-1851 годах Ковалевский в качестве дипломатического представителя совершил поездки в Китай. При его содействии был подписан договор, по которому для русской торговли была открыта Джунгария. Подписание договора в большой мере способствовало географическому изучению этой части Западного Китая. Ковалевский в течение своей замечательной жизни написал не одну книгу. Он знал мир от Адриатики до пустынь Центральной Азии, от лунных гор до Северного Китая.